20 декабря 1970 года. 22 часа 39 минут. Флорен Старрен пересекла двор, отделявший ее небольшой домик от церкви, и вышла по переулку на улицу. Встав на тротуаре, она полюбовалась церковным зданием. Это был всего лишь перестроенный склад, но для нее в последние шесть лет церковь стала всем. Взглянув на надпись на свежевыкрашенном окне «Храм душевной гармонии», Флоренс улыбнулась. Вот уж действительно, эти шесть лет были самыми душевно гармоничными в её жизни. Она подошла к двери, повернула ключ в замке и вошла внутрь. Её встретила приятная теплота. Ощутив привычный трепет, Флоренс включила стену лампу в вестибюле И взгляд, как всякий раз, тут же упал на доску объявлений. Воскресное богослужение 11:00-20:00. Исцеление и пророчество по вторникам в 19:45. Лекции и духовные наставления по средам в 19:45. Послание и откровение по четвергам в 19:45. Святое общение первое воскресенье месяца. Обернувшись, Она посмотрела на фотографию на стене и напечатанные над ней слова «Преподобная Флоренс Таннер». На несколько мгновений она ощутила удовольствие от осознания собственной красоты. Никто не дал бы ей сорока в длинных рыжих волосах ни намёка на седину, высокая статная фигура почти так же стройна, как на третьем десятке. Она с улыбкой упрекнула себя. суета суета Флоренс прошла по застеленному ковром проходу между рядами и, поднявшись на помост, встала в привычной позе за кафедрой. Перед ней открылись ряды кресел с возвышением для пения псалмов в каждом третьем, и, взглянув на паству перед собой, она прошептала «Дорогие мои». Она говорила с ними на утренней и вечерней службе. Говорила им о своей необходимости на следующей неделе побыть вдали от них. говорила об ответе на их молитвы, о предстоящем строительстве новой, настоящей церкви, которая станет их собственностью, и обо всей значительности этого события, и просила молиться за неё, когда она будет вдали. Флоренс вцепилась в кафедру и закрыла глаза. Ее губы слегка шевелились, она молила Бога дать ей сил, чтобы очистить дом Беласко. История этого дома была жуткой, полный смертей, самоубийств и сумасшествия. Он был страшнейшим образом осквернен, и она молилась, чтобы положить конец висящему над ним проклятию. Закончив молитву, Флоренс подняла голову и обвела взглядом церковь. Она любила ее всей душой. И все же, чтобы построить настоящую церковь для своей паствы, нужно иметь истинный дар небес. А к Рождеству... Она улыбнулась, а в глазах блеснули слезы. «Бог милостив!»